Мы скинули полушубки, присели к дощатому столу, рядом кто-то спал, накрывшись одеялом. У окна сидела женщина в гимнастерке и читала книгу, она даже не поздоровалась. «Шестнадцатая республика!» — загадочно высказалась о ней первая девица. Затем позвала кого-то из глубины барака. «Надька, женихи соскучивший, и добавила, «Будьте как дома уж, если пришли». Ее малиновые шаровары были заправлены в грубые кирзовые прохаря, на запястье синела порховая татуировка, весь мир — бардак. Возникла подруга с бледным и злым лицом. Она была в малиновой лыжной куртке, тесной суконной юбке и домашних шлепанцах. Мы вынули бутылки и консервы, девицы принесли малированные кружки и хлеб, при этом они беспрерывно смеялись. На окне чернел транзисторный магнитофон, выделяясь среди прочего хлама. Девица в красных шароварах назвалась Зиной. Подруга в юбке сказала басом Амосова, Надежда. — Как работаете? — поинтересовался Фидель. — Надеюсь, с огоньком? — Пускай медведь работает, — ответила Надежда. Зина высказалась еще более решительного. — Тяжелее хрена в руки не беру. Фидель уважительно приподнял брови. Наступила пауза. Потом Зина спросила, — Мальчики из Вохры? — Нет, — сказал Фидель, — мы артисты, вернее, лауреаты. А вот мой саксофон. И он помахал автоматом над головой. — Мальчики, — спросила Зина, — вы немного чокнутые? — Ага, — говорю, — мы психи, Кокрику. Фидель разлил вино, звякая стеклом оборта и малированных кружек. — Будем здоровы, — сказал он. — Будем здоровы, — говорю. — Будете, будете. — сказал Изина. — Мы проверяемся, так что не бойтесь. Кто-то ходил у нас за спиной по бараку, кто-то просил, чтобы выключили магнитофон, кто-то гремел черпаками в сенях, кто-то пил воду. Затем явились в промхозовские парни. Увидели наши полушубки, долго бродили под окнами, что-то замышляя, но мне было все равно, потому что я неожиданно вспомнил минувшую зиму. Здесь тогда проходили очередные сборы надзор состава, мы были размещены в сорокоместной палатке, койки стояли в два яруса, внизу было жарко от печки, а наверху гуляли сквозняки. Каждое утро мы беспорядочной толпой шли в столовую головного пункта, потом тренировались в спортивном зале или листали методички, поужинав... Около семи часов мы разбредались, кто на танцы, кто в знакомые дома, большинство шло в местный клуб. Грохочет оркестр. Разгреченные девушки ищут в толпе офицеров. Рядовые в душных мундирах топчет с устиной. Они распространяют запах лосьона и конюшни. Их прохаря сияют, как фальшивые драгоценности. Но вот, смолкает радиола. Солдаты едут в кузове батальонного грузовика. Теперь они с необычайной развязностью говорят про женщин. Я слышу голос в темноте. — А помнишь, рыжую на шпильках? Я на нату рыжую лег. Ты бы лег на кучу дерьма, — раздается в ответ. Завтра обычный день. Однажды вечером я шел пешком из клуба. Музыка доносилась все слабее, фонари не горели. Дорога была твердая от первых морозов. Помедлив... Я неожиданно свернул к дощатому зданию библиотеки, крутыми деревянными ступенями поднялся на второй этаж, затем отворил дверь и стал на пороге. В зале было пусто и тихо, вдоль стен мерцали шкафы. Я подошел к деревянному барьеру, навстречу мне поднялась тридцатилетняя женщина, в очках, с узким лицом и бледными губами. Женщина взглянула на меня, сняв очки и точечно коснувшись переносится. Я поздоровался. Что вас интересует? Стихи или проза? Я попросил рассказы Бунина, который я любил еще школьником. Расписался на квадратном голубоватом бланке, сел у окна, включил изогнутую лампу, начал читать. Женщина несколько раз вставала, уходила из комнаты. Иногда смотрела на меня. Я понял, что внушал ей страх. Тайга, лагерный поселок, надзиратель, женщина в очках, как ее суда занесло. Затем она передвигала стулья, я встал, чтобы помочь. Разглядел ее старомодное платье из очень тонкой, жесткой, всегда холодной материи и широкие зырянские чуни. Тут я случайно коснулся ее руки. Мне показалось, что остановилось сердце. Я с ужасом подумал, что отвык, просто забыл о вещах, ради которых стоит жить. А если это так, сколько ж всего успело промчаться мимо, как много я потерял, чего лишился в эти дни полные ненависти и страха? Ты дежуришь в изоляторе. В соседней камере гремит наручниками Анаги Заде, Шумит Пеларама, одни, холодные, нелепые, бредут за стеклами, опережая почту. Я вернулся к столу, захлопнул книгу, положил ее на деревянный барьер. Вам не понравилось? Спросила женщина. Ничего, говорю. Спасибо, мне пора. Я, не оглядываясь спустился по лестнице. До военного городка оставалось полтора километра. Сейчас я. Припомнил все это и говорю Фиделю, — пошли отсюда. — Ну вот, — сказал Фидель, — допивай вино и пошли. Девицы спросили, — Вас что, невесты дожидают? И только засмеялись вслед. Мы шли в тишине под звездами. Направились вдоль забора к лощине, она заканчивалась темным и громоздким силуэтом штаба. Вдруг на тропинку упали тени. Это были леспромхозовские парни, но Фидель сразу поднял автомат и крикнул «В лесу! Стреляю! Без предупреждения!» Парни исчезли в темноте между деревьями. Я шел впереди, ориентируясь на спортивную раму для канатов. Она темнела перед зданием штаба, как виселица. Фидель шел следом. Тропинка была узкая, не шире лыжни. Я то и дело спотыкался. Когда мы огибали последние дома, я заметил свет в библиотеке, желтоватый, ровный свет в окне. Я подумал о женщине в зрянских чунях, почти увидел ее за бастионами книжных шкафов в узком и тесном пространстве с рефлектором. И вот как бы захожу туда, оставляя на деревянной лестнице мокрые следы, пересекаю коридор, распахиваю дверь, Женщина встает, ее серьги покачиваются. Тишина настолько полная, что явственно слышится их мелодичный звон. Женщина снимает очки, тотчас коснувшись переносицы. Я слышу, что вас интересует. — Пошли, — сказал Фидель, — а то ноги мерзнут. Я говорю ему, мне надо в библиотеку зайти. — Ого, ну ты даешь! — — Я хочу там с одной поговорить. — Кончай, — говорит Фидель, — и так целые сутки добираемся. Я остановился. Кругом ни души. В стране желтеют огни поселка, рядом сплошной стеной возвышается лес. Я говорю, — Фидель, будь человеком. — Пусти, я познакомился с одной, мне надо. — Это значит мерзнуть, ждать, пока ты кувыркаешься. Вместе зайдем. Фидель говорит, — Не могу. Ты мне друг, кричу, или гражданин-начальник? Ну что ж, веди, приказывай. Пошли, — сказал Фидель. Ясно говорю, слушаюсь, однако не двигаюсь с места. Фидель остановился у меня за спиной. Мне, говорю, надо в библиотеку. Иди вперед. Мне надо. Ну! Я посмотрел туда, где сияло квадратное окошко, дрожащий розовый маяк. Затем шагнул в сторону оставляя позади нелепую фигуру конвоира. Тогда Фидель крикнул «Стой!» Я обернулся и говорю «Хочешь меня убить?» Он произнес, еле слышно, «Назад!» Тут я бругал его последними словами. Теми, что слышал на лесоповале у костра и около КПП на разводе, и за карточным столом перед дракой, и в тюрьме после шмона. «Назад!» — повторил Фидель. Я шел, не оборачиваясь. Я стал огромным. Я заслонил собой горизонт. Я слышал, как в опустевшей, морозной тишине щелкнул затвор, как скрипнув уступила боевая пружина. И вот уже наполнился патронник. Я чувствовал под гимнастеркой все девять кругов стандартной армейской мишени. И тут... Я ощутил невыносимый приступ злости, как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я не успел разглядеть.